Роджер Желязная, Великие Медленные Короли. Дракс и Дран сидели в Большом Тронном Зале Глана и беседовали. Монархи, по силе интеллекта и физическим данным, а также потому, что никого больше из расы глонианцев в живых не осталось, они безраздельно властвовали над всей планетой и над единственным подданным дворцовым роботом Зиндромом. Последние четыре столетия спешка не входила в привычки рептилий. Дракс размышлял о возможности существования жизни на других планетах. Драм, обратился он к соправителю, вот я подумал, на других планетах «Может существовать жизнь!» Их мир едва сделал несколько оборотов вокруг Солнца, а Дран уже ответил. «Верно. Может. Это следует выяснить», выпалил Дракс через несколько месяцев. «Зачем?» Так же быстро отозвался Дран дав повод для подозрений, что его занимали те же мысли. «Наше королевство, пожалуй, недонаселено», не заметил Дракс, тщательно подбирая слова. «Хорошо, Хорошо было, было бы снова, снова иметь много подданных». Дран медленно повернул голову. «И это верно». Что вы предлагаете? Я считаю, нам следует выяснить, есть ли жизнь на других планетах. Хм. Два года пролетели совершенно незаметно. Затем Дран промолвил: Мне надо подумать. И отвернулся. Вежливо соблюдя должную паузу, Дракс кашлянул. Вы достаточно подумали. Дракс некоторое время пытался уследить за лучом дневного света, неуловимо быстро обегающим тронный зал. — Зиндра, Зиндра. — наконец позвал он. Робот застыл на месте, дав хозяину возможность увидеть себя. — Вызвали великий господин Глана? — Да, Зиндра, достойный, достойный подданный. Те старые космические корабли, которые мы построили в былые счастливые дни, да так и не собрались использовать. Какой-нибудь из них еще может летать? Я проверю, господин. Робот, казалось, чуть изменил позу. Их всего 382. «Четыре готовых вылету!» «Дракс, вы снова превышаете свою власть!» — предупредил Дран. «Вам надлежало согласовать этот приказ со мной!» «Прошу извинения. Я, Я всего, всего лишь хотел ускорить дело. Прими вы положительное решение». решение. Вы верно предугадали ход моих мыслей, кивнул Дран. Но ваше нетерпение говорит о тайном умысле. Моя, Моя цель благо, благо королевства. королевства. Надеюсь, теперь об этой экспедиции. — Какую часть галактики вы намереваетесь исследовать в первую очередь? — Я предполагал, — вымолвил Дракс после напряженной паузы, — что экспедицию поведете, поведете вы, как, как более зрелый и опытный монах. монах. Вы без сомнения точнее решите, достойны те или иные виды и расы нашего просвещенного правления. Это так, но ваша юность безусловно позволит вам приложить больше сил и энергии. «Мы можем полететь оба в разных кораблях», — предложил драц Накаляющийся спор был прерван металлоэквивалентом покашливания. «Господа», — привлек их внимание Зиндра. «в связи с эфемерным периодом полураспада радиоактивных веществ, я вынужден с прискорбием известить» что в настоящий момент лишь один корабль находится в готовности. Все ясно. Дракс, полетите вы. А вы узурпируете власть и захватите, захватите всю, всю планету? Нет, летите, летите вы. Мы можем лететь вдвоем. Чудесно. Обезглавить королевство. Подобные Господа, решения и вызвали наши нынешние политические затруднения. Господа, заметил Зиндер, «если кто-нибудь в ближайшее время не полетит, станет бесполезен». Оба хозяина внимательно посмотрели на слугу, одобряя столь логические выводы. «Отлично!» — сказали они в унисон. — ты. Зиндром поклонился и покинул тронный зал Глана. «Возможно, нам следовало разрешить Зиндраму создать себе подобных», — осторожно молвил Дран. «Имея больше подданных, мы могли бы большего достигнуть». «Вы забываете наши последние соглашения», — сказал Дракс. «Изобилие роботов уже приводило к развитию фракционистских тенденций. Кое-кто возомнил о себе. о себе. Голос Дракса затухал в течение ряда лет, что придало особую выразительность речи. Не могу с уверенностью утверждать, что ваше последнее высказывание Содержит скрытые обвинения в мой адрес. Осторожно заговорил Гран. Но если это так, позвольте мне предостеречь вас от необдуманных заявлений, а также напомнить, кто являлся автором пакта о защите монороботной системы. «Вы думаете, при наличии множества органических подданных, дело бы обстояло иначе?» — осведомился соправитель. «Без сомнения», — сказал Кран. «В логической структуре органических существ есть определенный элемент иррациональности». Делающий их менее послушными. Наши роботы, по крайней мере, подчинились, когда мы приказали им уничтожить друг друга. Безответственные органические субъекты либо делают это без приказов, что есть грубость и невоспитанность. Либо отказываются это делать, когда им приказываешь, что есть неповиновение. Верно. Дракс решил блеснуть жемчужиной мысли тысячелетия, приберегаемой для подобного случая. Относительно органической жизни можно быть определенно уверенным лишь в том, что она неопределённа. Хм. Нран сузил глаза. «Позвольте мне обдумать это. Мне кажется, что, как и в большинстве других ваших высказываний, здесь таится скрытая софистика». «Ничего, Ничего подобного, подобного здесь не, не таится, осмелись заметить» это плод долгих размышлений хм. дран был выведен из раздумья неожиданным появлением зиндрома в руках робот держал каких то два размытых коричневых пятна «Ты уже вернулся, Зиндра. Что это у тебя? Замедли ка их, чтобы мы могли рассмотреть». «Сейчас они под наркозом, великие господа. Это раздражающая вибрация вызвана их дыханием. Подвергнуть их более глубокому наркозу было бы небезопасно». Тем Должны внимательно изучить наших новых подданных. Следовательно, нам нужно их увидеть. Замедли их еще. Вы отдали приказ без согласования, начал Дракс, но его отвлекло появление двух волосатых стопоходящих. Теплокровные, спросил он. — Это говорит о крайне говорит малой продолжительности жизни. — Верно, — согласился Дра. Впрочем, подобный тип имеет тенденцию к быстрому размножению. — Ваше наблюдение в пределе приближается к истине, — кивнул Дракс. Скажи мне, Зиндра, представлены ли тут необходимые для размножения полы? Да, господин, я взял в Весьма мудро. Где ты их нашел? Отпусти этих двух на волю за пределами дворца и привези нам еще, еще таких же. Существа исчезли. Зиндром, казалось, не шелохнулся. У, У тебя достаточно, достаточно топлива для подобного путешествия? Да, господин. Прекрасно. Иди. Иди. Робот удалился. Предлагаю... Обсудить, какого типа правительство мы организуем на этот раз, сказал Гран. Неплохая идея. Разгар дискуссии вернулся Зиндером. Что, что случилось, Зиндер? Ты что-нибудь здесь позабыл? владела реакцией ядерного распада и, и Это да, крайне да, неразумно. Однако, однако типично, я, я бы сказал, для теплокровной, теплокровной нестабильности. Что еще? еще? Все два образца, которых я выпустил, сильно размножились и расселились по всей планете Глава. Нужно было, было доложить. «Господа, отсутствовал, и...» «Они, Они сами, сами должны были доложить нам!» «Господа, я боюсь, что им неизвестно о вашем существовании!» «Как такое могло случиться?» Ошеломленно спросил Дран. «В настоящий момент тронный зал находится под тысячелетними слоями наносно пород. геологические сдвиги...» «Тебе было приказано поддерживать чистоту и порядок», — поднял голос дран. Опять попусту убивал время. «Никак нет, великие господа. Все произошло в моем отсутствии. Я непременно приму меры. «Сперва доложи нам, в каком состоянии находятся наши подданные». Недавно Сметало. приземлении я наблюдал множество хитроумных режущих устройств. К сожалению, они использовали их, чтобы резать друг друга. Не хочешь ли ты сказать? – заревел Дран. – Что в королевстве раздор. Увы, но это так, мой господин. Я не потерплю самодеятельного насилия среди моих подданных. «Наших подданных!», подданных – многозначительно поправил Дракс. «Наших подданных!» – согласился Дран. «Нам следует принять неотложные меры!» «Не возражаю!», возражаю. «Я запрещу участие в действиях, связанных с кровопролитием!» «Полагаю, вы имеете в виду совместное заявление», — твердо констатировал Дракс. «Разумеется. Прошу простить меня. Я сильно потрясен критическим положением. Пусть Зиндром подаст нам пишущие инструменты». «Зиндром, подай». Так, так, позвольте, как, как мы начнём? Пожалуй, я мог привести в момент, пока ваше превосходительство. Нет, нет. жди здесь, это, это не, не займёт много времени. времени. мы настоящим повелеваем, не, не забудьте, забудьте наши, наши титулы. титулы. Действительно. Узкий поток гамма-лучей прошел незаметно для двух правителей. Верный Зиндрам, тем не менее, определил его происхождение и безуспешно пытался привлечь внимание монархов. В конце концов. Со свойственным его типу роботов, жестом, он отказался от этой затеи. то, что собирался сказать Зиндра, но будь краток, тебе необходимо огласить наше повеление. Уже поздно, великие господа, эта раса также обладала ядерной энергией и уничтожила себя, пока вы писали. Какая безответственность. Могу я сейчас подняться и наверху, господа. Скоро, Зиндром, скоро. Сперва, полагаю, надлежит поместить настоящую декларацию в архив для возможного использования. «При появлении аналогичных обстоятельств в будущем!» Дран кивнул. «Согласен. Мы так повелеваем!» Зиндрам принял крошащуюся бумагу и исчез. «Можно снарядить другую экспедицию!» Подумал вслух Дракс. Или приказать Зиндраму создать себе подобных. В любом случае, необходимо тщательно обдумать ваше предложение. А мне ваше. Тяжелый выдался день, заметил Драм. Пора отдохнуть. «Хорошая мысль!» Трубные звуки храпа раздались из тронного зала глана. грязный великие медленные короли рассказ читал мануилов Николай